Мамонт не имел права выводить полковника на стратига, и потому заколебался, но выручила дара, протянула Арчеладзе визитную карточку. — Вам ответит дама, — сказала она, — передайте, что звоните по просьбе Надежды Петровны, и больше ничего. Арчеладзе завышел из машины и от тяжелевшей походкой направился к своему дому. Мамонт смотрел ему в спину через зеркало заднего обзора. У калитки полковник не выдержал и быстро оглянулся. У Мамонта помелькнула мысль, что он видит этого человека в последний раз, и что надо было остановить его, сказать еще что-то или попрощаться. Однако полковник уже был за железным, решетчатым забором. Другая, в этот момент, более значительная мысль В тот же час овладело сознанием. Каждое мгновение этого вечера было уже расписано. Наконец пришло время встретиться с сыном Алеши, поскольку рано утром мамон должен был уехать в музей забытых вещей, где его ждал стратик. Прошло уже полгода с тех пор, как он видел сына. В принципе, это была норма. И в прошлые времена... Командировки продолжались не меньше, но тогда они могли писать друг другу письма. Сейчас же, появившись в Москве, Мамонт опасался даже подойти к дому, где жили Алеша и бывшая жена Татьяна. Там его хорошо знали в лицо. А после случайной встречи с экстрасенсом-гиперборейцем Мамонт вообще избегал мест, где жили друзья и давние знакомые. Он остановил машину на противоположной стороне улицы, чтобы иметь обзор, и попросил Дару сходить за Алешей. Мамонт часто вспоминал Андрея Петухова, члена экспедиции Пелицына, который однажды вот так же приехал и увез с собою дочь. Кем она была, какой урок исполняла, Мамонт не знал и мог лишь предполагать, как сложилась ее судьба. В любом случае, назад она не вернулась, как не возвращались те, кто прикоснулся к сокровищам варваров. И это обстоятельство удерживало Мамонта, когда он думал взять сына с собой, оторвать его от мира, который он не успел еще изведать и насытиться им. Возможно, рано или поздно это бы случилось, но мыслилось, чтобы Алеша прошел путь сквозь мир изгоев, который помог бы ему определить отношение к будущему. Он увидел сына, когда Дара вышла с ним из угла дома, и лишь потом узнал его. Полгода назад он оставался здесь подростком, длинным, нескладным, глинастым, в пышных, по-детски белесых кудрях. Сейчас же рядом с Дарой шагал крупный, возмужавший, и от этого какой-то чужой парень. Изменилось все, лицо, стать, походка, и кудри расплелись, обратившись в густой жесткий на вид ежик. — Здорово, отец! — сказал он, просто усаживаясь рядом на сиденье. — А ты изменился. Где борода? — Ты тоже стал не мальчик. Мамонт положил ему руку на шею, однако Алексей, как-то недовольный, будто бы меняя положение, стряхнул ее. «А ты подольше не приезжай», — отповерил сын. «Увидишь дедушку? Ну, какими судьбами? Это твоя жена, отец?» «Жена», — сказал Мамонт. «Ее зовут Надежда Петровна». «Очень приятно», — из вежливости проронил Алексей. Наконец-то мой родитель взялся за ум и женился. — А где вы живете? — Я иногда звоню на старую квартиру, тишина. — Мы на Урале, а в Москве проездом. — Как всегда, папа на колесах. — ты закончил? — Кое-как, кое-как. Мать клопотала и получила аттестат зрелости. В его тоне сквозила легкая насмешка и легкое презрение, хотя в глазах была взрослая усталость и печаль, как недавно у полковника Арчеладзе. — Конечно, ты никуда не поступал, — принял его Тон Мамонт. — Конечно, папа. А ты, конечно, золота не нашел. — Конечно, нашел. Вот посмотри в коробке. Он даже не посмотрел на эту коробку, не поверил и усмехнулся. «Ну — Ну-ну. — пап. «А чего твоя жена так на меня смотрит? Как так?» «Будто ждет чего-то, будто я должен ей что-то сказать». Сын откинулся спиной на дверцу. «Надежда Петровна, вы ждете комплимента?» Ему не понравился зарождающийся в нем цинизм. Однако Мамонт попытался это объяснить простой ребячей ревностью. Душа его сопротивлялась присутствию чужого человека. Это мог быть простой подростковый и потому проходящим цинизм, инстинкт собственности к родителям. Всякий, посягнувший на нее, мог стать врагом.